Глава седьмая. Она еще раз нажала звонок и долго вслушивалась в тишину за дверью пристройки. Иногда Марине Львовне начинало казаться, что она определенно различает переговаривающиеся между собой голоса, но потом и в ее напряженный слух вторгался ветер или шум проехавший за домами машины, и они пропадали. Она никогда не думала, что ночью в безлюдном дворе так много посторонних мешающих звуков, от них просто голова пухла. Ветер свистел на множество ладов, Скрипели и ухали далекие двери, трещали деревья, лаяли бездомные собаки. Гудел невидимый в черноте небо самолета, а потом вся эта какофония заглушалась в в соседнем дворе сигнализацией. Где тут расслышать едва различимые голоса в пристройке? Но они-то, те, кто за дверью, они почему не открывают? Муж одной из соседок работал на заводе в ночную смену. У другой случалось, погуливал, и без мужей женщины могли бояться открыть неизвестно кому среди ночи. Брат Валентин имел обыкновение закрывать голову подушкой и мог не слышать звонка. «Но, Кирилл, неужели он уже ушел ее искать? Отец с матерью?» Даже если они легли в постели, не дождавшись ее, звонок должен был их разбудить. Они всегда спали так чутко, что нельзя было пройти мимо их комнаты, чтобы они не заворочились. А иногда из темноты, кроме скрипа пружин, раздавался голос матери или отца. «Марина, это ты?» Они боялись воров, всегда ждали, что в квартиру на первом этаже заберутся с улицы, и на всякий случай окликали ее. «Я это я», — громким шепотом отвечала поздно возвращавшаяся от друзей или со свидания Марина. «Кто же еще?» И сейчас, стоя под дверью пристройки, Марина Львовна сказала в полголоса. «Это я, Марина», и попросила. «Откройте мне, откройте, пожалуйста». Она еще несколько раз сжала на кнопку звонка, то слышала, то не слышала голоса за дверью, и все тревожнее думала, что должно быть что-то случилось, раз ей не открывают. Летом она еще могла бы предположить, что родители уехали в подмосковный санаторий или в дом отдыха на Волге, где им так нравилось, потому что там давали на завтрак какую-то совершенно особенную простоквашу. Но зимой им некуда было деваться, зимой они должны были быть ночью дома, а раз их нет, значит, определенно что-то случилось, и это что-то по мере сознания разрасталось. Делалось все страшнее огромнее, пока не отняло у Марины Львовны последние силы раньше, чем она смогла понять, что произошло. Она вдруг почувствовала, что едва стоит на ногах. Добрела до лавочки всегда, сколько она себя помнила, стоявшей возле пристройки, и села на нее, решив ждать, пока кто-нибудь придет. В полутьме она даже не заметила, что никакой лавочки нет, а вместо нее она расположилась на высоком слежавшемся сугробе. Вновь надрывно взвыла сигнализация по соседству. Ей в ответ хрипло залаяла собака. В отделении милиции в глаза Кириллу ударил белый свет, непривычно резкий после темноты на улице. Он подошел к окошку, за которым сидел дежурный лейтенант, сказал, что пропала мать, протянул ее фотографию. Лейтенант взглянул на снимок без особого интереса, потом спросил, сколько ей? 72. Пропала впервые? «Нет, но в прошлый раз я сам ее смог найти, а теперь не получается. Весь район обошел, с ног сбился, все попусту». Лейтенант покивал с таким видом, словно все, что говорил Кирилл, было именно тем, что он ожидал услышать. Это Кириллу понравилось. Каждым кивком лейтенант подтверждал, что его случай не уникален. Ни он первый, ни он последний. От этого становилось легче. Он почувствовал себя среди многих других, пусть неизвестных ему товарищей по несчастью. «Во сколько ушла из дома?» Точно не знаю, меня не было, но обычно она часа в 4 уходит на прогулку. Через час-полтора возвращается, а тут нет ее и нет. Я искать. Все дворы в окрестностях прочесал, все улицы вокруг исходил. Ему хотелось оправдаться перед лейтенантом, объяснить, что он сделал все, что только мог. Тот протянул через окошко несколько листов бумаги. Садитесь, пишите заявление. Образец на стене. Опишите, во что было одета, особые приметы, если есть. Будем искать. Равнодушная деловитость лейтенанта делала ненужными отчаянные ночные метания Кирилла, превращая поиски в рутинный процесс, где от него ничего больше не зависело. Его как будто избавили ненадолго от самого себя, дали передохнуть от изматывающей тревоги за мать. Теперь тревожиться за нее будет делом милиции. Он еще не закончил заявление, когда услышал, как лейтенанта спрашивает другой дежурный офицер, сидевший за своим столом спиной к Кириллу. «Что там? Опять потеряшка?» «Она самая». И куда их всех несет? Не говори, третья потеряшка за месяц. она мыщи потеряшка. Кирилл примерил мысленно к матери милицейское слово и решил, что оно ей в общем подходит. Потеряшка, неваляшка, растеряшка. Слово превращало мать в заблудившегося ребенка, о котором милиция должна поотечески заботиться. Может, найдут, должны найти, как же иначе. О том, как иначе, думать не хотелось. Лейтенант, между тем, разговаривал по рации с патрульной машиной. Вступила информация. Пожилая женщина ушла из дома и не вернулась. Страдает провалами памяти. «Видели похожую? Недавно? Ты рядом?» «Да, здесь он. Заезжай, поедете вместе». Кириллон он объяснил. «Патруль видел неподалеку какую-то пожилую женщину. Шла по улице одна. Может, ваша мать. Сейчас он приедет, возьмет вас. Вместе будете искать». Через несколько минут подъехала патрульная машина. В ней были двое. Кирилла посадили на заднее сиденье. И снова перед его усталыми глазами потекли темные улицы и, отходящие от них в стороны переулки, дома, фонари, магазины внезапные провалы пустырей. Но теперь все это мелькало быстро, скользило мимо, не оставляя в сознании следа, почти сливаясь в сплошную тускло мерцавшую ленту. Машина за считанные минуты проносилась по улицам, по которым Кирилл еще недавно ковылял по полчаса, словно насквозь пробивала безлюдный лабиринт ночного города, где он так долго и напрасно блуждал. Знакомые магазины, ларьки, ряды гаражей отлетали назад быстрее, чем он успевал разглядеть их. Пустынное пространство сжималось, и, не выдержав сжатия, рассыпалось на темные блестящие осколки, разлетавшиеся в стороны, как разбившийся елочный шар. Вот и залитая слепящим светом прожекторов ночная стройка, вот бульвар, где он встретил Валеру с Витьком, а вот и кусту перекрестка с по-прежнему качающейся на ветке белой варежкой. Теперь она уже не казалась знаком, разве что знаком напрасности и безнадежной потерянности. Кирилл был отделен стеклом патрульной машины от ночного промерзшего мира, и ни один из его знаков не мог больше ни подсказать ему, ни обмануть. Знаки не помогли, оставалось надеяться на милицию. Пожилую женщину, которую видел патруль, нашли довольно быстро, но Кирилл уже издалека понял, что это не Марина Львовна, поэтому ее даже не стали останавливать, и никто так и не узнал, куда и зачем брела в половине третьего ночи высокая, кренящаяся на ветру старуха в очках, мерцающих слепым отцветом, подозрительно смахивавшим на отцвет безумия. Возможно, это была еще одна потеряшка, такая же, как Марина Львовна, которую даже некому было хватиться. Водитель резко крутанул руль, и машина свернула в переулок, потом во двор. «Ничего, сейчас дворами проедем. Может, твоя мать во дворе каком-нибудь засела. Как она хоть выглядит? Вам же дежурный дал фотографию. Так на ней лицо, а лица-то издалека не видно. Ты мне скажи, высокая она, низкая. Да средняя, невысокая и не низкая. Полная немного, но тоже не очень. В такой высокой меховой шляпе наподобие шапки английского королевского гвардейца. Никогда по телевизору караулу Букингемского дворца не видели? У Букингемского дворца? Не припомню». Водитель Рьяну вертел баранку, точно старался компенсировать этим усердием неудачу со старухой в очках, и черные глухие дворы шарахались в обе стороны от машины. «Я видел», — сказал второй милиционер, сидевший рядом с водителем, — «в новостях. Красиво вышагивают, носок тянут, приятно смотреть. И шапки их помню, так что не бойся, если заметим твою мать, я ее сразу узнаю». Это было сказано уверенно и показалось Кириллу убедительным. Еще более убедительны были два одинаково выбритых милицейских затылка, синхронно раскачивавшихся перед ним на поворотах из стороны в сторону. От этого равномерного качания, от тепла Валериного Кожана и однообразного мелькания за окном машины почти неотличимых друг от друга темных дворов Кирилла потянула в сон. Некоторое время он боролся с ним, пытаясь удержать отяжелевшую голову потом начал неотвратимо задремывать и, наконец, увидел мать, стоявшую посреди незнакомой захламлённой комнаты, совершенно голой. Она стояла в железном тазу и, видимо, собиралась мыться, поскольку ванная, как и все остальное в этой полуразрушенной квартире, была неисправно. Но дверь в комнату была открыта, и через нее то и дело заглядывали из коридора соседи. Мать совсем не стеснялась чужих взглядов, потому что, очевидно, была не в себе. Она только переминалась с ноги на ногу и даже не пыталась прикрыться. Зато Кириллу было мучительно стыдно ее грузного, оплывающего к низу тела, вдвойне нелепого от того, что оно было вертикально. Если бы мать лежала, ему, возможно, легче было бы примириться с ее наготой. Горизонтальное положение для обнаженного тела естественно, стоя же оно поневоле выставляет себя на показ. Он начал судорожно шарить по комнате, ища, чем укрыть Марину Львовну. По углам валялись груды барахла и рваного тряпья. Комната напоминала жилище заброшенных, никому не нужных стариков, где ему приходилось бывать в поисках вещичек. Но сейчас это была комната его матери, и Кириллу стало так жутко, будто это не она, а он сам, безумный и голый, стоял под посторонними взглядами. Среди грязного белья ему удалось найти скатерть с золотой бахромой, показавшуюся знакомой, где-то он ее видел раньше, не в той ли коммуналке, где он родился, не на ней ли они не ели там по праздникам. Но не вспомнить это до конца, не прикрыть скатертью мать, Кирилл не успел разбуженный голосом водителя. «Понял, да, вас понял. Мы в трех минутах оттуда, сейчас будем». Резкий разворот машины вдавил его в сиденье, и он услышал, как водитель говорит напарнику, «Драку, лукоморье, придется разбираться». Внезапно вырванный из тяжелого сна, мыслями еще в нем, в его ужасе и стыде, Кирилл не сразу понял, что произошло. Поступило сообщение о драке у ресторана, и оставив поиски, марины Львовны, патруль спешил по вызову. Под фонарем у входа в ресторан шесть или семь человек лупили друг друга почем зря руками и ногами. Вглядевшись в быстро перемещающийся, сжимающееся и распадающееся человеческое месиво, Кирилл узнал Валеру в своем дафлкоте. На него наседали двое, еще двое катались по земле, вцепившись друг в друга. Со стороны казалось, что все дерущиеся в Драбадан пьяные и клашматят наугад, не разбирая своих и чужих, лишь бы дать выход переполнявший их слепой ярости. Сколько Кирилл не всматривался, ему не удавалось понять, кто за кого. Фигуры под фонарем двигались слишком быстро, падали, поднимались и падали опять. Его поразили легкость и простота, с какими влипали в лица кулаки и ботинки, оставляя на них белые пятна, еще не заплывшие кровью. Бились об асфальт головы и тела. У ресторана было скользко, и дерущиеся чаще падали, поскользнувшись, чем от удара. Замахивались так, что не могли удержать равновесие и шлепались на черный лед. Это было бы похоже даже не на кино, а на какой-то нелепый мультфильм, если бы не вырываемые светом фонаря из темноты потные лица, застывшим на них выражением самозабвенного, восторженного озверения. С таким выражением можно было не просто убить человека, а втаптывать его в асфальт до тех пор, пока в нем не останется никаких признаков сходства с живым. Оба патрульных, выскочив из машины, побежали разнимать драку. Оставив двери открытыми, и до Кирилла донеслась ругань, короткие злые вскрики, звук ударов. Вместе со звуком вся драка как будто приблизилась к нему, и он почти что рядом, глаза в глаза, увидел изрядно уже уделанного Валеру, орущего раздирая окровавленный рот с разбитыми губами. Но ну что, суки, кто на Северный флот?» От удара ногой один из противников отлетел к стене ресторана и врезался в водосточную трубу, нижняя часть которой отвалилась и упала. Схватив ее наперевес, он ринулся обратно в драку. А затем этот кусок трубы оказался уже в руках Валеры. Кирилл не успел заметить, как это вышло, но увидел, как с тем же торжествующим криком «Кто на Северный флот?» Валера со всего маху опустил трубу на голову милиционера. Подъехала еще одна милицейская машина, из нее выскочили четверо, один из них выстрелил в воздух. Постепенно драку разняли. Кто сам отошел в сторону, кого оттащили за волосы, кого увели, вывернув руки. Согнутого пополам Валеру с закрученными за спину руками запихнули в машину, и Кирилл подумал, что вряд ли в ближайшие несколько лет ему доведется носить его дафл кот Кому-то он, интересно, достанется. Самого Валеру он тоже вряд ли когда-нибудь еще увидит, и все, что ему от него осталось, — это черная кожаная куртка, его кожан. До чего же вещи надежнее людей? Был Валера, и нет. Отправится, судя по всему, мотать новый срок, не дотянув на воле до весны, который так ждал. А Кажан, — подумал король, — он еще поносит. Для здешней погоды он в самый раз. Водитель патрульной машины помогал идти назад своему напарнику, которому Валера заехал куском трубы по голове. Тот был в сознании и мог двигаться сам, но на каждом шагу спотыкался, так что приходилось его поддерживать. Все лицо его было залито кровью. Он снова и снова вытирал его рукой, а потом с удивлением смотрел на блестящую мокрую ладонь, будто не понимал, откуда столько крови. Только теперь Кирилл заметил, что водитель на голову ниже, и если раненый рухнет, вряд ли он сможет его удержать. Все-таки они добрались до машины, раненый упал на заднее сиденье, а водитель сев за руль обернулся к Кириллу. «Мы сейчас в больницу, сам видишь, какие дела, не до матери твоей сейчас. Так что извини ты уж сам как-нибудь. Или приходи завтра с утра в отделение». Кирилл вылез из машины и побрел в направлении дома, не оглядываясь больше на ресторан, где еще топталось у входа несколько человек, неизвестно чего ожидаем. Он пытался думать о том, что же будет теперь, но не думалось, не получалось. То ли слишком устал, то ли мысль, что мать не удалось и, вероятнее всего, уже не удастся найти, не поддавалась осознанию, не вмещалась в голову. Висевшая над улицами луна показалась ему стало заметно больше, словно приблизилась к земле. Теперь ее окружало отчетливо различимое гало, эллипс напряженного свечения, плавающий в небе, ставшим из черного, звенящий синим от лунного света. Пустой этот нечеловеческий свет отзывался в Кирилле эхом пустоты внутри, делая ее муторной, явной, тревожно колеблющейся с каждым шагом между отчаянием, пугающей легкостью и тоской. Придя домой, Кирилл упал на кровать и сразу уснул. В шесть утра его разбудил телефонный звонок. Звонил охранник ночного магазина, выходившего во двор, где Марина Львовна уселась на сугроб у двери в свою старую квартиру, в которой давным-давно находилась химчистка, так что ночью там никого не было, и открытий, конечно, никто не мог. Охранник увидел Марину Львовну, привел в магазин, уложил до утра в подсобке, а утром позвонил по номеру, записанному на картонном жетоне, висевшем у нее на шее. «Приезжайте забирать, жива-здорова, сидит у меня тут, чай пьет с баранками». Кирилл поблагодарил, сказал, что сейчас приедет, положил трубку. Ну вот, все и обошлось. Еще раз обошлось. С он не почувствовал особой радости, только облегчение от того, что теперь все будет, как было. Все возвращается на круги своя. И хорошо, и слава богу. Пусть все повторяется снова и снова. Повторяется до тех пор, пока не кончится. Ночные поиски вспоминались теперь мутно, как долгий изнурительный сон. Кирилл был бы готов поверить, что они ему и правда приснились, если бы не черный кожан на вешалке подтверждавший «нет, все было на самом деле». Забрав мать из магазина, он всю дорогу домой пытался дознаться у нее, где она была и что делала весь вечер и половину ночи, но все вопросы оказались напрасны. Марина Львовна только улыбалась и говорила «Какая разница? Главное, что мы снова вместе, разве этого мало? Что тебе еще нужно?» Ничего из того, что было с ней минувшей ночью, она уже не помнила.